Планирование кормления в соответствии с этими принципами способствует предотвращению болезней, так как клетки тела получают такую пищу, какую они будут использовать наиболее эффективно. Известно, что видовые различия растений проявляются во внешних признаках. Возьмем, к примеру, кактус. Мы отличаем кактус по некоторым характерным признакам, передающимся из поколения в поколение. Он отличается врожденной стойкостью к жаре, способностью удерживать влагу, пышно разрастаться в окружающих условиях, в которых жили, к которым приспособились его предки. Обратите внимание, например, на растения томатов или жирухи, водяного кресса. Они выглядят совсем иначе. В Европе живут люди трех типов белой расы. Нордического, альпийского и средиземноморского. Нордический означает северный. Люди нордического типа населяют большую часть северной Европы. И в северные прибрежные районы, в которых в течение нескольких месяцев в году растения не вегетируют, поэтому жители питаются главным образом рыбой поедая ее примерно в 10 раз больше, чем мясо. Что касается растительной пищи, выращиваемой повсюду на земле, то они потребляют большое количество водорослей, выносимых волнами на берег, и мух, собираемый с прибрежных морских скал. Наиболее характерной, Отличительной особенностью людей северного типа является альбинизм, который в такой степени не встречается у людей любого другого типа. Северяне обычно высокие, с голубыми, серыми или зелеными глазами, белокурыми или светло светлокаштановыми волосами, узким носом, очень белой кожей. Головой удлиненной формы, большего размера в длину, чем в ширину. Люди, живущие на севере и питающиеся соответствующей пищей, характерные для жителей севера, обычно отличаются крепким здоровьем, устойчивостью к болезням, жизнеспособностью. У них реже портятся зубы. Если вы относитесь к этому типу, пшеничный хлеб и изделия из пшеницы это пища не для вас. Вам более подходит ржаной хлеб. Сахар также не рекомендуется. То вместо него мёд. Вместо мяса говядины, баранины, свинины, рыба и другие продукты моря. Питательную ценность растительности северных районов можно компенсировать за счет таблеток из морских бурых водорослей, которые являются источником здоровья, обладают целебными свойствами, и представляют собой как бы кладовую содержащихся в них жизненно важных элементов. В состав таблеток входят все 45 минеральных элементов, содержащихся в морских бурых водорослях. При приеме одной таблетки бурой водоросли в день, В организм поступает набор минеральных элементов